Глава 4. Хотя Пушкин представил нам человека в тайне его бытия, однако без всякого стремления к ее окончательному разгадыванию, как потом будет считать это своим главным делом Достоевский. Различие между Пушкиным и Достоевским принципиальное, и оно тем ощутимее проступает, чем более сходные ситуации, которые разрабатывает один и другой. Достоевский принимает на себя обязательство разгадать тайну человека. Во-первых, в том смысле, какие права и обязательства возложены на него его бытием, а во-вторых, до какой черты он способен дойти в экспериментировании над своей природой с целью выяснения, что же она представляет собою. Это, в сущности, две формы решения им одной и той же задачи. Недаром герои Достоевского, как правило, люди философствующие, а вместе с тем и с наклонностями к совершению преступлений. Только одни из них ограничиваются философствованием, а других преследует мысль совершить преступление. У Достоевского человек, в конце концов, измеряется мерой свободы совершить поступок, какой только вздумается ему, лишь бы выяснить таким путем, все ли ему дозволено, или же он тварь дрожащая. Пушкинский же герой решает совсем другую задачу. Положить всего себя на то, чтобы доказать свою способность быть собою Не ставится ли убедить в том же всех остальных и, конечно же, не имея никаких намерений причинить им какое-либо зло. Он вовсе не производит экспериментов над собою с целью выяснить, что ему дозволено, а что нет. У него нет никакой мысли стать Наполеоном или Магометом, то есть возвысить себя над родом человеческим, мечта Раскольникова. Для Пушкинского человека Главное не прожить жизнь бесцветную, а получить от нее все радости, которые она может дать человеку, не вообще человеку, а именно лично ему в соответствии с его человеческими возможностями. Тайна пушкинского человека именно в том, как распорядиться он собою в своем стремлении к этой именно цели. Его поэтому... Можно назвать человеком самосозидания, человеком творящим свою собственную личность не за счет интересов других и не в ущерб их интересам. В принципе, он благороден и возвышен, хотя всегда перед опасностью сделать не то и не так. Для него решающее значение имеет то, чтобы всякий раз сделать выбор, который соответствовал бы его натуре и возвышал бы его личность в собственном представлении о себе. Путь пушкинского человека в силу сказанного не может не быть мучительным, но вместе с тем и сладостным, поскольку им руководит идея подняться на вершину своего самоосуществления. Ему сладка сама ответственность за совершаемые деяния, ибо совершает он их, убежденный в том, что это и есть его, истинное призвание в его земном бытии. Таковы, например, не однажды здесь упоминавшиеся герои Дон Гуан и Ибрагим, каждый из которых, избрав для себя путь в жизни, считает его наилучшим способом выявления в себе всех заложенных в нем природой и утвержденных личным опытом склонностей души и ума. И тут он сталкивается с несовершенством человеческой природы, значит, и своей собственной. Во-первых, и с тем, что к той же цели в каких бы то ни было формах стремятся другие, Значит, так или иначе мешают ему, как и он Во-вторых, и так в изначальном положении человек сам себе цель. Поскольку его первейшее в каком-то смысле и единственное дело в осуществлении себя, однако это его самоосуществление возможно как звено в бесконечной цепи других самоосуществлений стал бы требует от него постоянной адаптации к другим. Если говорить о самоосуществлении писателя, оно множественно. Он писатель, поскольку осуществляет себя, поскольку раскрывает для других их собственные пути самоосуществления во всей ценности, вкладывая в каждого всего себя, всяко раз становясь иным и оставаясь все тем же. Маркс дает такую формулу о писателе. «Писатель отнюдь не смотрит на свою работу, как на средство. Она самоцель». Она в такой мере не является средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву ее существованию, когда это нужно, свое личное существование. Подобно религиозному проповеднику, хотя и в другом смысле, и он тоже следует принципу повиноваться больше Богу, чем людям, людям к числу которых принадлежит и он сам со своими человеческими потребностями и желаниями. Иными словами, задача писателя – изобразить человека не таким, каким тот представляется другим, а каким является на самом деле. И он, вкладывая в него самого себя, проверяет, до какой степени тот верен самому себе. Стал быть, писатель тем более является писателем, Чем полнее осуществляет эту задачу, то есть чем проникновеннее изображает всю полноту человеческого бытия в каждом отдельном человеческом существовании. Человек присваивает себе свою разностороннюю сущность разносторонними способами, то есть как целостный человек. Каждое из его человеческих отношений к миру, зрение, слух, обоняние, вкус, чувство, мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь, словом, все органы его индивидуальности, равно как и те органы, которые даны непосредственно в форме общественных органов, являются в своем предметном отношении или в своем отношении к предмету присвоением последнего. Присвоение человеческой действительности и его отношение к предмету – это осуществление человеческой действительности. Поэтому оно столь же многостороннее, как многосторонние существенные свойства человека и формы деятельности его. «Человеческая деятельность и человеческое страдание, рассматриваемые по-человечески, — это самонаслаждение человека», — писал Маркс. «Это написано будто Пушкин. Это так ложится на поэзию и личность Пушкина». «Тут прежде всего вопрос о цельности человека. Он целен...» При непременном обладании такими тремя свойствами, как опора для себя в самом себе же, как отношение к миру, как к единому и неделимому целому, вследствие чего и восприятие себя в его составе в таком же роде, наконец, отношение к своим деяниям, как неотъемлемым от страданий оборотной стороны наслаждений. Свой взгляд на человека, предназначенного быть цельным в своем человеческом бытии, чего бы это ему ни стоило, Пушкин изложил в пространной при его лаконизме и принципиальной по своему характеру рецензии на книгу итальянского писателя и мыслителя Сильвио Пелико об обязанностях человека. Сильвио Пелико Десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее. Ждали жалоб, напитанных горечью, прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства. Признаемся в нашем суетном зломыслии, читая сии записки где ни разу не вырывается из-под пера несчастного узника выражение нетерпения, упрека или ненависти, мы невольно предполагали скрытые намерения в этой ненарушимой благосклонности во всем и ко всему. Эта умеренность казалась нам искусством, и, восхищаясь писателем, мы укоряли человека в неискренности. Книга об обязанностях человека устыдила нас и разрешила нам тайну прекрасной души, тайну человека-христианина. Пушкина опровергает мнение Шевырева об этой книге как догматической, излагающей давным-давно изложенные положения о природе души человеческой. И в этом опровержении выступает характернейшая черта личности и поэзии Пушкина – человеческий ум и человеческая душа не знает предела в самопроникновении, в самопознании. Это уж не ново, это было уж сказано. Вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но все уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий. Что из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать. Разум неистощим, в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе, но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторения лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет. Мысли же могут быть разнообразны до бесконечности. Свою рецензию на книгу Пелико об обязанностях человека Пушкин заканчивает цитатой из статьи Шивырева о ней, давшего, в общем, ей отрицательную оценку. «Прочтите ее с той же верою, с какой она писана, и вы вступите из темного мира сомнений, расстройства, раздора головы с сердцем в светлый мир порядка и согласия». Задача жизни и счастья вам покажется проста. Вы как-то соберете себя, рассеянного по мелочам, страстей, привычек и прихотей, и в вашей душе вы ощутите два чувства, которые, к сожалению, очень редки в эту эпоху. Чувство довольства и чувство надежды. В характеристике чужой книги, к тому же переведенной с чужого языка, Пушкин обращается к своим соотечественникам, высказывая мысли о них как таковых и одновременно принадлежащих всему роду человеческому. Будьте людьми, где бы и когда бы вы ни жили, не забывая, что истинно живет лишь тот, кто живет сейчас, словно вписанный в вечность. Для этого требуется от каждого, чтобы он оставался сам собой, Будучи тем более родственным всем остальным. Этот принцип эстетического восприятия мира особенно остро чувствуется в ранних стихотворениях Пушкина, и это понятно, потому что в них он еще самоопределялся. Для нас все новое заблуждение. Мы наслаждаемся цветем, но память ищет оживляться, но сердце тихим сном. В минувшем любит забываться. Люди вообще столь же рвутся в будущее, сколь притягивает их к себе настоящее. Обе части нашей человеческой природы, как та, что требует непрестанных изменений, так и та, что расположена к устоявшемуся покою, одинаково необходимы. С одной стороны, сердце в будущем живет настоящее уныло, а с другой Что пройдет, то будет мило. Жизнь в результате как-то двоится. Да и мы сами тоже. Потому что находимся в непрестанном движении. Все те же, но уже и совсем другие. И в нашей привязанности к прошлому и настоящему гарантия подлинности нашего будущего. Ибо мы не Иваны, не помнящие своего родства. А кто забывает, каким он был или есть, при условии беспристрастного отношения к себе, тому не стать и тем, каким хотелось бы. Таким образом, в нашем двоении залог и условие нашей цельности в таком виде представляет нас Пушкин в своей лирике, как и положено, начиная с самого себя. В том же 1819 году, может быть, в один и тот же день, Пишет он два стихотворения, как бы исключающие одно другое – уединение и веселый пир. Он словно не знает, чему отдать предпочтение – уединению или же бурному пиршеству. А на деле ему равно необходимо как то, так и другое состояние. Собственно, оба эти состояния в природе человеческой. И штука вся в том, что разве один только Он указал, какая цельность заключена в нашем разладе с самими собою. Вообще всякое чувство и всякое желание человека представляется ему как непременно заключающее в себе свою противоположность. По мере нашего углубления в нашу человеческую природу Мы углубляемся и в то, что она делает нашу жизнь столь сладостной, сколь и мучительной. Поэтому не сетуйте на горести, как и не обольщайтесь радостями. Героини из стихотворения «Платонизм» 1818-1820-го «Лиденьки» совершенно не сносен Гименей, ибо у нее другой бог, именуемый Амуром. Он любит сны воображения, он терпит на дверях замок, он друг стыдливый наслаждения, он брат любви, но одинок. Если так и она одинока, в том смысле, что крадет у себя собственное счастье, заменяя подлинность мнимостью. Твоя краса, как роза, вянет, минуты юности бегут, «Ужель мольба моя напрасна? Забудь преступные мечты. Не вечно будешь ты прекрасна, не для себя прекрасна ты». Совет, с которым поэт обращается к Лиденьке, хотя и решительный, однако в то же время и двусмысленный. Лиденька и не права, отдав предпочтение Амуру перед Гиминеем, и тем лишив себя наслаждений, однако и права, поскольку Гименей как бы превращает истинную свободу любви в некое обязательство быть любящим. Пагуба, исходящая от Гименея, в том, что он накладывает стеснительные узы на любовь, а пагуба, исходящая от Амура, вообще в умерщвлении любви. Тогда предпринимаются новые попытки разрешения коллизии, которые ставят перед человеком любовь. Может, человеку вообще следует отказаться от счастья, именуемого любовью, раз обе крайности так тягостны для него. А может, напротив, для него лучший способ прожить свою жизнь — предаться безоглядно наслаждениям. Вообще, чем решительнее Пушкин настаивает на чем-либо? тем больше в нем склонности взглянуть на утверждаемое, как на спорное явление, либо, скорее всего, рассмотреть его под другим углом зрения. Вот эта способность Пушкина к повороту, одних и тех же тем, в разные ракурсы, мало сказать свойственно только ему одному, но характеризует его поэтические гении, не знающие пределы углубления в многосторонность бытия человеческого. Тема о человеческом счастье и наслаждении — одна из главнейших и решающих в поэзии Пушкина. Изобретательность его в обращении с этой темой поистине умопомрачительна. Особенно это характерно для ранних его стихов, отчего на них и лежит отпечаток некоторой рассудительности. «Зачем безвременную скуку зловещей думаю питать?» И неизбежную разлуку в унынье робком ожидать. И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей ты будешь звать воспоминания Потерянных тобою дней. Тогда изгнанием и могилой несчастный Будешь ты готов купить хоть слово девы милой, Хоть легкий шум ее шагов. Тут мысль о ценности полноты переживаний наших, соответствующих всякому возрасту нашему, выражена отчетливее, чем в стансах толстому. Общее положение – то же самое. Не упускай своего человеческого, что положено тебе в каждом твоем человеческом возрасте. Но оно преподнесено в более широком и многозначном виде. Упуская что-либо, что причитается тебе от молодости твоей, ты обедняешь тем самым и поздний возраст свой, старость свою. Старость хороша тогда, в особенности, когда она есть итог всего прожитого. Когда-то кто-то сказал Живи так, чтобы было о чем рассказать, а рассказывай так, чтобы тебя интересно было слушать. Что ж, это в самом деле? когда человеку в старости и других нечем забавить, вспоминая прожитое, да и себя нечем утешить. Пушкин знал меру, которой следует измерять наш отклик на любознательность других по отношению к нам, как и меру нашей откровенности перед другими. Это уже наше дело, до какой черты должны мы идти в том и в другом отношении, и тут одна. Общая мера – неизменная общность наша с другими, как и неизбывная автономность по отношению к другим. Уже с лицейских лет Пушкин был обращен к этой теме, поворачивая ее то так, то этак. В 1817 году сразу по выходе из лицея появляется такое стихотворение, как «Не спрашивай, зачем унылый думай?» написанное явно для определения меры нашей тайны и откровенности в нашем общении с лицами близкими нам. Не спрашивай, зачем унылый думай Среди забав я часто омрачен Зачем на все подъемлю взор угрюмый Зачем не мил мне сладкой жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остылой Я разлюбил веселую любовь И никого не называю милый, Кто раз любил, уж не полюбит вновь, Кто счастье знал, уж не узнает счастье, На краткий миг блаженство нам дано От юности... От нек и сладострасти Останется уныние одно. Все стихотворение Как бы противоположно его первой строке. Предупредив кого-то, Чтобы тот скорее та Ни о чем не спрашивал или не спрашивала, Он затем сам все рассказывает о себе. Для чего же Риторическое обращение не спрашивай, да для того, чтобы все, о чем дальше сказано, воспринималось как давным-давно известное. В данном случае его задача в том, что общеизвестная истина воспринимается им одним, потрясая человеческое существование до основания, И если люди так безразлично относятся к ней, то потому что она сделала с привычной и неотвратимой для них, превратилась во что-то такое, от чего можно отделаться, махнув рукой на это. На самом деле, когда каждый вдумается в нее, в эту общую истину, воспримет ее как относящуюся только к нему одному, то она тут же превратится в непостижимую тайну для него. А почему так случилось со мною? Чем я заслужил такую кару, где причина всего этого, коли я ничего не сделал такого, за что меня следовало лишить всех радостей жизни? И выходит, что каждый из нас есть тайна, прежде всего для самого себя, И если он не понимает этого, то это объясняется отступлением человека от себя же самого, каким-то, я бы сказал, распылением своей личности. Поэзия Пушкина возвращает нам нас самих, очищает изначальные признаки каждого от наносных слоев, так сказать, от всехности, если пользоваться выражением Достоевского.